«Хорошо», — вздохнула девушка, обнимая мою руку. Лёгкие парижские нравы дозволяли ей не такое. Я поцеловал стройную шейку, и Рита хихикнула, ёжа сетискаясь ко мне. «Правда хорошо. Реал Политик за дни саммита мне в извилиных навязла. А сегодня выдался целый день, свободный от дипломатической суеты, от беготни по магазинам, и мы просто бродили по городу.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 Не сумели защитить молодые государства. Мы прямо способствовали территориальному расширению Израиля и Ирака, а недавно помогли прогрессивным силам Ирана свергнуть Шаха. Мы поддерживаем национально-освободительное движение берберов в Марокко, Алжире и Ливии. Мы отстояли Польшу и последовательно углубляем интеграцию соцстран в рамках восточного общего рынка. Более того...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 Я опустил книги в угол гостиной. Разобранный книжный шкаф ещё предстояло собрать. Из кухни донёсся вопа Лизи. — Ты чё? Да это не сюда совсем! а — Б-э-э! натужно ответил Дюха. Парни возились со шведским кухонным гарнитуром, моим подарком на новоселье. Купил в «Берёзке», хоть мама и причитала, смешно сочетая радость со смущением. — Воу!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 Затянула хозяйка оживлённо, переступая порог кухни. «Уже?» «Плиту мы подключили, Лидия Васильевна», — гордо отрапортовал Жуков. «Только тут всё на инглише», — предупредил Изи, вертя отвертку в пальцах. «Разберёмся», — бодро сказала мама. «Он — это наш вкл... а аов — откал». Диновицер с дробным стуком обронил отвертку и бросился её поднимать. «Ой, вот же ж...» Настиг Изю, осуждающий комментарий. «Добаловался?» «Да «Алечка, паркет цел невредим». «Турок!» Я улыбнулся и подмигнул Скокову. Суматошный переезд плавно переходил в веселое новоселье. «Профессура сегодня вздрогнет».